Через несколько минут воротилась Юлиана с ребенком, императором Иваном, на руках, а за нею вошел и принц Антон. Ее Величество Императрица Елизавета Петровна требует от нас подписать отречение от законных прав за наших детей. Скажите свое мнение, принц! обратилась к мужу Анна Леопольдовна. Мне кажется, я лицо постороннее, бормотал принц стараясь разгадать, какое именно было мнение жены. «Слышите, граф, и мой муж вам сказал то же самое. Мы относительно прав своих детей люди посторонние, а потому и не можем давать за них никаких обещаний. Отпишите об этом, государыне. Ребенок тоже, казалось, подтверждал слова матери. Протянув к ней пухленькие ручонки и широко раскрыв большие голубые глазки, он тянулся к ней как к самой верной охране, не никакими интересами. И с какой страстностью мать, выхватив из рук Юлианы своего сына, прижала его к груди и целовала. Василий Федорович получил полный отказ, но не уходил. Видно было, что его миссия не совсем еще кончена, что оставалось нечто и нечто серьезное, от чего сильнее дергалось его ребоватое лицо И хлопотливее мигали глаза, как будто стараясь проводить назад не кстати выступившую гостью. Подумайте, во ва Ваше Высочество, я могу подождать несколько дней. Ни теперь, ни после и никогда не услышите другого ответа от матери. Подумайте, во ва Ваше Высочество, настаивал Василий Федорович, если вы согласитесь подписать отречение то получите полную свободу на выезд за границу, где будет вам доставляться обещанное содержание. В противном же случае мне приказано не только остановить отправку, усилить караулы, но даже перевести в крепость Дюнамунд, где далеко не будет тех удобств, какими пользуетесь здесь. Не только граф в Дюнамунд, но если б меня сослали в глубь Сибири, «Так и тогда бы я не дала другого ответа», решительно заявила Анна Леопольдовна. Затем, почувствовав, что нервное возбуждение, поддерживавшее в ней необыкновенную энергию, переходит в спазматическое сжатие горла, она поспешила отпустить Василия Федоровича, за которым, понурив голову, поплелся и принц Антон. Юлиана осталась с другом, но потом, как будто вспомнив о чем-то, бросилась к выходу И выпорхнула, громко хлопнув за собою дверью. С Анной Леопольдовной сделался истерический припадок, разразившийся рыданиями. Она плакала долго, плакала судорожно, до тех пор, пока не воротилась Юлиана, вся радостная, сияющая, с клочком бумажки в поднятой руке. Хорошие вести, милочка, хорошие вести, говорила она в дверях. Письмо от Анны Гавриловны и, подбежав к принцессе, на лету расцеловав ее заплаканные глаза, принялась читать. «Ты не можешь представить, милая Юлиана, писала Анна Гавриловна, как я за тебя беспокоилась. Мне, за наверное, передавали, будто листок настаивает у государыни подвергнуть тебя допросу с пыткой о каких-то замыслах принцессы. Так как из наших никого нет приближенными», то я и обратилась с просьбой к обергов маршалу моему мужу теперь. «Ах да, ты не знаешь еще этой новости. Вот уже почти два месяца, как я замужем за Михаилом Петровичем Бестужевым. Трудно было мне при дворе без поддержки, а обергов маршал представлялся выгодной партией. Разумеется, о любви не могло быть и речи в мои годы, хотя женщина ни в какие годы не отказывается от любви». Впрочем, он, кажется, любил меня, когда ухаживал, любил, может быть, и в первое время после свадьбы, но натура у моего мужа непостоянная, да притом Бестужевы слишком заняты своим личным интересом, чтобы думать о других. Брат его вице-канцлер был очень недоволен нашей свадьбой или показывал только вид.